увидели у ее окончания под деревьями мастера Брюкнера и вахмастера Балдера в накинутых на плечи черных прорезиненных плащах. Позади немного сбоку от них, грузный, серый, багровый, с выпученными глазами, стоял бургомистр Василий Стаценко. Мастер Брюкнер сделал знак рукой. Унтерфенбонг высоко поднял над головой фонарь,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 Каждый готовился принять в себя свинец. Но не такая смерть была уготована им. Целые лавины земли посыпались им на головы, на плечи, за вороты рубах, в рот и глаза, и люди поняли, что их закапывают живыми. Шульга, возвысив голос, запел «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Валько низко подхватил Все новые голоса, сначала близкие, потом все более дальние, присоединялись к ним, и медленные волны интернационала неслись из-под земли к темному, тучами несущимся над миром небу. В этот темный страшный час в маленьком домике на деревянной улице тихо отворилась дверь, и Мария Андреевна Борт,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 где он предполагал укрыться у родственников жены. Некоторое время Мария Андреевна еще слышала их шаги, потом и шагов не стало слышно. Беспросветная холодная чернота двигалась вокруг,